Уже в продаже. Уже в продаже. Спрашивайте в книжных магазинах вашего города. Глава 41. Как уйти от налогов? Когда-то отдаленные предки современного человека обитали на деревьях. В отличие от живущих на земле братьев своих меньших, они не привыкли соблюдать элементарные санитарные требования. А потому хищники могли вычислить место обитания беспечных приматов по запаху который источали груды экскрементов под деревом, если на его ветвях гнездились пращи Эйнштейна и Толстого. Мария Петровна считала, что людские нравы слабо и со времен хвостатых предков. «Налогоплательщик ленив и неопрятен. Ему легче замести отходы своей финансовой деятельности куда-нибудь под ковер, чем провести полноценную работу по налоговой осенизации. Идите на запах, держите нос по ветру, и вы непременно возьмете след» поучала «Железная Маша» инспекторов-новичков. После «Медного фиаска она взялась за подготовку нового штурмака Городовской цитадели. Просматривая протоколы опросов персонала предприятия, Будакова обратила внимание на показания начальника одного из производственных цехов. Тот сообщил, что три года назад на предприятии случился неприятный инцидент. Произошла утечка хлора из-за разгерметизации баллонов. Расследование показало, что вины фабричных в этом не было. Подкачали поставщики – Но несколько работников, которые устраняли последствия аварии, не успели вовремя надеть противогазы и глотнули на свою беду ядовитого газа. Кайгородов, по словам опрашиваемого, поступил самым благородным образом. Он выплатил пострадавшим очень серьезные суммы в виде материальной помощи. Мария Петровна постаралась вникнуть в эту схему. Оказывается, материальная помощь оформлялась через профсоюз, членами которого состоят все работники фабрики, включая ее руководство. Будакова не знала, как на самом деле все происходило. Как раз три года назад, незадолго до хлорной аварии, Кайгородов обратился к Савельеву за очередной консультацией. Предприятие тогда попало в полосу неудач. Суммы, которые надо было перечислять в виде налогов, оказались совершенно неподъемными. Савельев предложил чуковским страдальцам очень интересную схему оптимизации. Руководство предприятия устанавливает себе огромную зарплату, что позволяет применять минимальную ставку по единому социальному налогу. Остальным работникам фабрики, наоборот, устанавливают зарплаты в мизерных размерах. Затем регистрируется независимый профсоюз, который охватывает весь коллектив предприятия. Устав этого профсоюза предусматривает перечисление членских взносов по прогрессивной шкале. Чем больше зарплата, тем больше размер взноса. Получается, что именно руководитель со своей гигантской зарплатой платит свыше 90% всей суммы членских взносов. А профсоюз из этих сумм может оказывать материальную помощь работникам, оказавшимся в тяжелом материальном положении. И помощью этого, в отличие от зарплаты, не облагается ни ЕСН, ни НДФЛ. Все остаются при своих, а предприятие экономит огромные суммы. Будакова нервно потирала виски. На лицо уход от налогов. Но все чисто. Закон не запрещается сдавать профсоюзы, а эти организации, призванные защищать права трудящихся, имеют налоговые льготы. «Снова следы московского гостя» подумала Мария Петровна, продолжая свои изыскания. Упорная, как голодавший крот, она вскоре нарыла интересную информацию. Стас предложил Кайгородову еще целый набор схем, которые давали изящную возможность залезть на елку финансового благополучия, не царапав задницу об острой иголке налогового законодательства. На любом крупном предприятии имеется большая категория работников, которые должны выполнять производственные задачи за пределами предприятия. Это водители, экспедиторы, снабженцы. А Трудовой кодекс устанавливает порядок возмещения расходов, которые связаны с разъездным характером работ сотрудников. К ним относятся оплата проезда, расходы на проживание, суточные, полевое довольствие, прочие расходы. Самое интересное, что законодательно нормативы таких расходов не утверждены. Предприятие может ввести нормирование таких расходов самостоятельно, Конечно, налоговые органы постараются проверить, насколько разъездные расходы подтверждены документально и экономически оправданы. Савельев предложил Кайгородову проделать все необходимые манипуляции для того, чтобы никакая проверка не могла к нему придраться по этому поводу. Кадровики, бухгалтеры и юристы засели за работу. Необходимо было утвердить перечень работы профессий, на которые распространяются компенсации. Но для этого нужно было внести изменения в должностные инструкции и трудовые договоры. Очень важно, чтобы в таких документах подчеркивалось, разъездные работы являются постоянной должностной обязанностью сотрудника. Были подготовлены изменения и в коллективный договор предприятия. В положении об оплате труда появился пункт о порядке и сроках выплат разъездной компенсации. Поменялся и порядок оформления поездок. Сотрудникам перестали выписывать обычные командировочные удостоверения, оформлять приказы на командировки. Вместо этого была утверждена форма отчета о служебных поездках. В результате предприятие выбралось из ловушки, которую законодатель установил для тех, кто отправляет своих людей в командировки. Ведь при расчете налога на прибыль суточные расходы командированного работника можно учесть только в пределах норматива, установленного правительством. А на разъездные суточные это правило не распространяется. Будакова обратила внимание на эту тонкость. По ее заданию инспекторы буквально рыли носом землю, проверяя обоснованность разъездных расходов. Но смогли найти только небольшие несоответствия – что обошлось Чуковской фабрике в несколько тысяч рублей. Но сегодня на стол Марии Петровне лег отчет одного из ее помощников. Речь в нем шла о разъездных расходах одного из замов директора фабрики. «А ты, братец, не только предатель и трус. Раздеваешь родное предприятие на такие суммы!» Брови Будаковой поползли вверх. Похождение Сашей Кайгородышев в столице нашей родины в течение буквально пары месяцев его служебных поездок тянули как минимум на полмиллиона рублей штрафов. Мария Петровна стремительно встала из-за стола, она решила нести визит Александру. «Итак, молодой человек, подведем промежуточные итоги нашего с вами сотрудничества. они весьма неутешительны, для вас неутешительны». Будакова расположилась в кресле за столом хозяина кабинета, а Саша примостился на низкой банкетке за журнальным столиком, где обычно сидела его секретарша. «Во-первых, ваша информация по неучтенке оказалась недостоверной. В результате серьезно пострадали сотрудники правоохранительных органов. Во-вторых, ваш отчет о служебных поездках оказался сплошной липой. Вы просто обкрадывали предприятие, на котором занимаете руководящую должность, а фирмы, которые выдавали вам первичные документы, не существуют в природе. В результате вы можете быть привлечены к дисциплинарной и материальной ответственности. И если я немного постараюсь, даже к уголовной. А если папочка вашей обожаемой супруги узнает о похождениях зятька... «Вы мигом вылетите с работы, с этого теплого местечка. Что скажете?» «Мария Петровна, я до сих пор не понимаю, что произошло с медью. А поездки я просто потерял чеки за гостиницу. Скажите, что мне нужно сделать?» «Интересная, однако, была гостиница. Она не в Лас-Вегасе, случаем, расположена? Там фойе, наверное, небольшое казино имеется». «Ладно, поверю тебе еще один раз, но мне от тебя требуется информация». Я смотрела ваши документы и просто поразилась. Мы обнаружили как минимум четыре схемы ухода от налогов. Сильные схемы, оригинальное решение. Вы здесь, в вашем мухосранске, до этого додуматься просто не могли. Мозги не те. Поэтому я тебя прошу, Сашенька, ласково прошу. В голосе Будаковой зазвенели металлические нотки. Дай мне автора. Кто для вас разработал эти схемы? На размышление тебе ровно 10 секунд. Саша резко выдохнул. «Это наш аудитор. Зовут Станислав Николаевич Савельев. Аудиторская компания «Фронда» ездит к нам из Москвы. Так, понятно, чей это лексу шныряет по фабрике. Этот Савельев мужик продуманный. Он наверняка понимает, что ваши овцы из вашей козылинской бухгалтерии все эти тонкости дольше, чем на пару минут в своих бараньих мозгах не удержат». «Значит, в природе существуют подробные инструкции, как эти схемы применять. Твоя задача. Завтра утром эти документы должны лежать у меня на рабочем столе. Все понял?» Саша нервно кивнул. Он знал, где искать схему Савельева. «Выполнять!» Будакова рывком поднялась из кресла и энергично зашагала к выходу.